«Возможно, возможно!» – закивал головой Толкингтон. «Задумай вы совершить преступление, вы бы преуспели. Похоже, у вас талант». «Ну, если бы я задумал совершить преступление, то принял бы все меры предосторожности», – ответил на это лорд Уимзи. «Преступники порой делают страшные глупости. Что же до мисс Такер, то я довольно высоко оцениваю ее интеллектуальные способности. Она сумела тщательно замести все следы». «А что, если она узнала о новом акте от мистера Пробина?» – предположил Паркер. В тот день, когда он явился к ним и пытался заставить мисс Доусон подписать завещание. «Это сомнительно», – энергично возразил Уимзи. «Зато я уверен, что он очень старался втолковать старушки, почему без завещания не обойтись. Но мисс Доусон была так напугана, что не стала его слушать. Думаю, старый Пробин – стреляный воробей». Вряд ли он мог намекнуть наследнице, что ее единственный шанс заполучить свои денежки – убрать с дороги тетку до вступления в силу нового закона. «Вот вы бы сообщили ей на его месте, Тоункинтон?» «Нет, конечно», – ухмыльнулся адвокат. «Это было бы крайне нежелательно», – согласился Эймерблес. «В любом случае, – сказал Уимзи, – это легко проверить. Пробин сейчас в Италии». Я собирался написать ему, но, возможно, будет лучше, если это сделаете вы, Мэрблис. А мы с Чарльзом тем временем попытаемся выяснить, с кем мисс Уитакер консультировалась по своему делу. «Надеюсь, вы не забыли, – с ехицей произнес Паркер, – что прежде чем выяснять мотивы убийства, неплохо было бы убедиться, что таковое действительно имеет место». Пока что мы знаем, что два высоко квалифицированных врача, проводивших скрытие, единогласно подтвердили, что смерть мисс Доусон была совершенно естественной. Слушайте, Чарльз, сколько можно напоминать. Это становится утомительным. Вы как тот ворон, что с платана не слетает, не слетает, и на статую Паласа все взирает, все взирает. Отвлекитесь уже. Подождите, скоро я... «Опубликую книгу. Краткий справочник убийцы или 101 способ вызвать естественную смерть. Вам будет очень полезно ее прочитать». «Жду не дождусь», — съязвил Паркер. Однако на следующее утро он отправился к своему комиссару и сообщил, что считает необходимым всерьез взяться за расследование дела Агаты Доусом.